Голова четвертая. И, конечно, угодили в пробку. Старенькая шестерка хозяина обиженно фыркнула и, вздрогнув, приросла к асфальту. Впереди застыло стадо машин, таких же вонючих, раскаленных, злых. И сзади тоже подкатывали, а Рами свертел головой туда-сюда, спасибо, хоть шея еще не отказала. Большего он не мог. Куда денешься из сумки на заднем сиденье? Хорошо, хоть не до конца застегнули молнию, можно высунуть голову и дышать зноем, наслаждаться своим последним днем. Всё было ясно. Что такое ветлечебница, он знал. И зачем его туда везут, тоже. Хозяйка под тещенным напором продержалась пятнадцать минут. Хозяин, надо отдать ему должное, спорил почти час. Но что он мог поделать? Невидимые человеческому глазу щупальца сгустка мало-помалу опутывали и его мозги. — А что в Борьке скажем? — вяло отбивался он, но скорее для порядка. — Это ж такая травма ребёнку! — А зачем правду говорить? — елейно хихикнула Антонина Ивановна. — Скажем, что котик уехал в специальный кошачий санаторий спинку лечить. И надолго уехал. — И привет просил передать, — добавила жена Леночка. — Вот именно! — тёща торжествующая вздела палец в потолок. — А завтра уедем на дачу, новые впечатления, солнце, воздух и вода напрочь забудет. Слово убить. Никто не произносил. «Прекратить его страдания», — велеречиво выразилась теща. Рамис прекрасно знал, что такое усыпить. Десятый год на свете не мальчик. Счастливым собратьям такие мысли неведомы для них всегда сейчас, И смерти они не ждут, а значит, ее для них и нет. Но чувствовать, как медленно и неумолимо вытекает из тебя время, как его остается все меньше и меньше, и скоро не останется совсем. Разум — дар страшный. Но ещё страшнее, что некому его передать. Всё случилось так быстро. Кто теперь поведёт дозор? Даже коллеги и те бессильны. Они и сами не знают, откуда взялось это невидимое ни человечьему, ни звериному глазу бледно-голубое кольцо вокруг головы. «Корона!» — как они иногда шутили между собой, не стесняясь присутствия Рамиса. «Чей это дар? Зачем он котам?» От него одни только неприятности. И в то же время с короной расставаться не хотелось. Все равно, что лишится хвоста или ушей. А передать надо обязательно. Не тащить же с собой туда. Не пролезет. И кто-то обязан после него возглавить дозор, выискивая тех собратьев, чья натура откликается на зов бледного света. Кто способен стать дозорным, способен дать свой цвет радуге? Тогда дозор будет жить. «Дозорные меняются, дозорные умирают на свалках и на плюшевых ковриках, на столе у ветеринара и в поганых подвалах, под колесами машины, от мучительной дряхлости, но дозор живет. Живет, пока есть корона. И тот бедняга, что должен ее носить». «Блин, да тут три часа стоять!» Хозяин с досадой шлепнул ладонью себе по колену. «Идиотизм! Ну, уроды ведь, ну куда они спрашиваются прутся? Жарко тебе?» Повернулся он к Арамису. «Ты уж потерпи. Ну что ж тут поделаешь? Рассосётся ведь в конце концов». Он помолчал, облизнул губу. «Ну, ты извини, родной, что так получилось. А что делать-то? Куда тебя девать без ногого? Лечение, знаешь, какое дорогое. И бесполезное, только боли снимает. Антонина хоть и дура, но тут она права. Это самый гуманный вариант». Арамис смотрел на него, не мигая. «Мало кто из котов на это способен. Наверное...» Лишь дозорные. Боятся кошки человеческого взгляда, не выдерживают. Но и людям, оказывается, неуютно, если кот смотрит, не отводя глаз. Отворачивается человек, подавившись собственными оправданиями, внимательно смотрит на часы, надеясь разглядеть там что-то новое. Потом его осеняет спасительная идея, и он выскакивает из машины к ближайшему ларьку за минералкой и возвращается с пластиковой бутылкой, жадно пьет и не смотрит назад. Ведь ничего и не было. Надо за дорогой следить. Вдруг всё же рассосётся. Оно и рассосалось. Сперва медленно, как отравленный таракан. А потом быстрее и ловчее, как таракан, оправившийся от яда, двинулась вперёд шестёрка. Вперёд в ветлечебницу, туда, где прекращаются страдания. Глава пятая. А там тоже была очередь. Хозяин, примостившись на краешке банкетки, поставил сумку сарамисом себе на колени. Пахло от него липким потом, бензином и стыдом. Но эти запахи не могли заглушить здешнюю атмосферу, навсегда пропитавшуюся звериной болью, лекарствами и унылой человеческой гигиеной. Арамис повел глазами, изучая обстановку, бесполезно. Коты были целых два. Маленького серого котенка принесла девочка-подросток немолодого уже белого кота старуха в шерстяной кофте. Но все не то. Ни малейшего проблеска. Их разум не пробудить, наверное, даже коллегам. Он все же протянул ниточку силы к котенку. Перелом задней лапы. Где же то пацан, так неудачно упал? Но ну, ничего. От этого не умирают. Арамис снял ему часть боли, слепил ее в желтоватый ком и медленно растворил в скучном воздухе. Увы, себя так не полечишь. Люди в таких случаях говорят про локоть, который не укусишь. Нельзя силу на самолечение тратить, и даже не из-за устава, а просто невозможно. Уж такая она невкусная сила. Сперва из кабинета вышел мальчишка с морской свинкой, затем морщинистый дядька с овчаркой, которая и носом не повела на кошачий запах, а далее попугай, болонка, хомяк с сопровождающими их людьми. Наконец настала их очередь». Когда хозяин поднял сумку с колен, в желудке у Арамиса похолодело. Раньше он не думал, что это окажется так страшно. Время ускорилось, побежало острыми кремниевыми песчинками, посыпалось в вязкую тьму. Кабинет был залит солнечными лучами. Ветеринар высокий и тощий дядька с начинающими сидеть волосами вопросительно уставился на хозяина. — Да вот, — видимо, тот попытался улыбнуться, но не получилось. — Такая вот петрушка. — На стол кладите. Недослушав, распорядился ветеринар. И хозяин суетливо принялся вытаскивать Арамиса из сумки. Сердце у обоих стучало часто-часто. «Усыплять?» — сразу понял доктор. «Да вот...» — невнятно забормотал хозяин. «Похоже, это паралич задних конечностей, и старый он вообще, так что, исходя из милосердия...» Ветеринар со свистом втянул воздух, потом бесцветным голосом велел. «Выйдите, пожалуйста, за дверь». «Нет, кота оставьте, я вас позову». И когда дверь с противным скрипом затворилась, он низко наклонился над столом, внимательно, не мигая, посмотрел Арамису в глаза и тихо произнёс. «Как же это ты так, дозорный?» Глава шестая. «И передать её некому». Арамис купался в тёплом облаке света, которое выплыло из ладони ветеринара. Было хорошо и спокойно. Ничего не болело, но грусть оставалась в нем. Грусть не развеять ни потоками силы, ни ласковыми словами. Главного-то все равно не отменишь. Я не могу тебя вылечить, виновато объяснил Павел Дмитриевич. Слишком поздно. Это ведь необычный паралич. Там бы как нечего делать. Но вот пятно у твоей тёщи...» Она не моя, через силу улыбнулся рамис. Хорошо, что можно было говорить правильной речью, не издавая звуков. Просто чужие мысли проступали у каждого внутри. Бумага, на которую капнули водой, становится прозрачной. Вот и они становились прозрачными друг для друга. Жаль, что так только с коллегами и поговоришь. Ну и с дозорными котами. Да и то лишь от заката до рассвета. А уж люди те исключаются. Конечно, затратив часть силы, Арамис мог произнести звуки человеческой речи, но зачем? Напугаешь ещё до полусмерти. Так было с прежним хозяином, стареньким пьяницей дядей Сашей. Ещё в те давние времена, когда был он не арамисом, а молодым угольком. Из-за того и пришлось оттуда уйти. Хозяин всё порывался прибить вселившегося в котика чёрта. Вместе с котиком, разумеется. «Слишком поздно», — повторил Павел Дмитриевич. «Ты хоть понимаешь, что такое это пятно? Ну или сгусток, как вы их называете?» «Это же воронка в другую реальность, в другое измерение, и через неё оттуда высасывают нашу жизненную силу. За пару часов, что ты утром поспал, эта тварь выдавила тебя подчастую. Ну что я могу сделать? Что? Сколько силы в тебя не закачивая, вытечет. Такую дыру мне не заткнуть. И не только мне. Наши товарищи, конечно, съездят к Антонине Ивановне. Ей самой теперь потребуется лечение. Но вот с тобой-то что делать?» «Паралич твой снять можно на счёт раз, но жизни в тебе не осталось. Сейчас же или сердце откажет, или кровотечение начнётся, или просто остановится дыхание. Мне очень стыдно, но я ничего не могу». На миг сознание ветеринара заволокла лёгкая дымка, маленькая такая тучка в солнечный день, но тут же и развеялась. «Да я понимаю», — признал очевидный Арамис. «За дозор обидно. Сияние же некому передать». Эту, как вы говорите, корону. А без нее кто поведет? Ну, осторожно, точно боясь прикоснуться к загнивающей ране, начал ветеринар. Ваша семерка ведь не единственная на свете. Здесь единственная. Арамис вздохнул, удивляясь человеческой тупости. Все-таки коллеги всего лишь люди. Для меня мир в этом городе, а за его пределами тоже есть мир, но меня в нем нет. Что будет с моим дозором, человек? Павел Дмитриевич... Надолго задумался. Было слышно, как тикают стрелки в настенных кварцевых часах, и как потно дышит за дверью хозяин. Значит, говоришь только коту. Не обезьяне, значит, не попугаю. Впрочем, с попугаем было бы еще сложнее. Что ж, король, попробуем. Ох, не люблю я этих штук. Он подошел к двери, запер ее на защелку и начал раздеваться. Аккуратно снял халат, рубашку, брюки и спустя пару минут на нём ничего не было, кроме не первой свежести человеческой кожи. «Ну, сам посуди», — усмехнулся он. «Кот в сапогах ещё возможен, на уровне сказок, но кот в ботинках и трусах — это как-то слишком». Потом Павел Дмитриевич опустился на четвереньки, выгнал спину, зашипел, и начал странно оплывать, будто внесённый в тёплую квартиру снежный ком, В кабинете заметно похолодало, и непонятно откуда взявшийся ветер смахнул со стола несколько рецептурных бланков. А после что-то хлопнуло в воздухе. И вот уже нет на полу никакого ветеринара Павла Дмитриевича. Есть огромный зверь, черно-серый, пятнистый, с тугими мышцами под бархатистой шкурой, широко расставленными ушами, узкими зелеными глазами и пасть с белыми клыками. Тут ведь масса должна сохраняться. — объяснил зверь правильной речью. — Но кто сказал, что чёрная пантера — это не кот? Самый кот и есть, просто крупнее. Раньше, наверное, Рамис сильно бы удивился, но сегодня был такой день, что оставалось лишь молча принимать очередные выверты жизни. — В общем, делаем так, — продолжал Леопард. — Я принимаю у тебя на хранение корону и тут же начинаю поиски подходящей кандидатуры. Как найду — сразу передаю. И будет у вашего дозора новый вождь, новый король». «А ты...» — он печально посмотрел на Арамиса. «Тебе всё равно уходить во тьму, и я не знаю, что ждёт тебя за гранью. Но я сделаю всё, чтобы ты ушёл без боли и тоски. Каждый из нас рано или поздно уходит, но дозоры остаются». Зверь зевнул, высунув тёмно-розовый язык. «Ну что, начнём?» Арамис вздрогнул. На миг он провалился в своё раннее детство, когда был ещё несмышленым комочком жизни. И, как тогда, обдало его волной острого, едкого страха. Но воля в нём всё ещё оставалась, и потому он не стал тратить времени на ответ. Просто потянулся к чёрному леопарду всей своей сутью, зажёг в себе тот самый огонь, которым неведомо когда неизвестно, кто наделил кошачье племя. И засиял вокруг его головы бледно-голубой огонь. Хотя ни одно зеркало в мире не отразило бы его. «Плыви!» — разрешил он. И сияние потянулось к другому коту, и глаза с каждой секундой становились всё больше и больше. Вот уже сверкающее кольцо опустилось на остроухую голову, вспыхнула ярко-ярко точно перегоревшая лампочка и быстро втянулась под кожу. И сейчас же стало радостно и легко. Наплывало, наплывало на него тёплыми волнами тьма. И не было ничего лучше этих невидимых, но ласковых ладоней. А потом всё изменилось. Глава седьмая. Павел Дмитриевич Белухин, тёмный маг второго уровня, торопливо оделся. Ещё немного, и очередь за дверью взбунтуется. Незачем понапрасну раздражать людей. Операция была действительно трудной, чего стоило только наведение вытягивающей воронки. Такие бабы, как эта Антонина Ивановна, не подарочек. Не липнут к ним пятна, хоть ты тресни. Чудом удалось. Чудом. Но куда сложнее было потом. Легко разве имитировать ауру светлого? Одно счастье, что дозорные коты не умеют смотреть сквозь сумрак. Но всё позади, корона получена, и пускай уж начальство думает, как ей лучше распорядиться. На то у начальства и голова, чтобы болеть. У него же болело всё тело. Быстрая трансформация — вещь крайне противная. Надо будет парочку отгулов взять, отлежаться. Павел Дмитриевич подошёл к столу, поднял на руки остывающее уже тельце. — Ну извини, друг, служба такая. Ему действительно было жаль этого кота.